Глава восемьдесят пятая То, что происходило далее, было смутно знакомо. Старк вспомнил, что именно так все и обстояло, когда они сбежали из тюрьмы на грузовом судне. За ними гонялись полицейские катера и рейдеры. Сейчас масштаб был больше, но сущность осталась прежней. За захваченным пиратами крейсером гонялись линкоры и крейсера республиканского флота. Каждый день их становилось все больше. Корабли бросали охоту за разбитыми пиратами и включались в гонку за Фениксом. Корабли прибывали со всех концов обжитого людьми мира, и экипажу приходилось хорошо стараться, чтобы найти малейшую лазейку и ускользнуть, вырваться из окружения. Это было хорошо видно на развернутой голограмме, где крейсер Феникс показывался красной центральной точкой, а его со всех сторон окружали желтые. Они были на разной удалённости, но все как один спешили на перехват, и задача командиров состояла в том, чтобы выбрать наиболее благоприятный маршрут. «Нужно что-то решать», – после нескольких долгих дней сказал Проныра. «Уже 70% всего флота гоняется за нами, и оставшиеся 30% вот-вот включатся в охоту, и тогда нам не уйти. Вот, посмотри, эти, эти, эти», – Проныра показал на несколько желтых жирных точек голограммы. «Будут рядом с нами через день», – «Пройти мимо них практически не удастся, нужно будет сделать слишком много поворотных точек», – Проныра показал ломаную прямую. Выходило, что действительно нужны пять поворотов, что означало снижение скорости до нуля, так как на полной скорости корабли поворачивать не могли, они ходили только по прямой. «А это потеря времени, которого у нас и без того нет». «Что ты предлагаешь?» «Ничего, командир, я говорю, что нужно что-то решать, и решать предстоит тебе». Это как раз тот случай, когда нужно договариваться. И ты думаешь, что нам удастся договориться с ними? Вряд ли это будет легко, командир. Они постараются нас, конечно же, надуть. И скорее всего надуют. Понятно. Ну да ладно. Они не оставили нам другого выхода. Что ты хочешь этим сказать? Забеспокоился Проныра. Пока ничего конкретного. Но мы можем прорваться к аномальным зонам. Опять? Не опять, а снова. «Но ну, так можем или нет?» «Можем. Хотя нас зажимают». «Тогда пошли на прорыв». «Есть, командир». И повинуясь приказам, Феникс резко развернулся и пошел к аномальным зонам. Там их, конечно, ждали. Попытались устроить засаду на одной из точек поворота, где нельзя было пройти по прямой и следовало сбросить скорость. Произошло огневое столкновение, когда пираты отказались остановиться и сдать корабль. С серьезными повреждениями, когда пришлось отсечь почти треть всех отсеков, Феникс все же смог вырваться из засады и продолжить свой путь. «Мы почти у цели, командир», – сказал Проныра, когда корабль подошел к одной из уже до боли знакомых аномалий – червячной дыре. «Может, все-таки скажешь, чего ты добиваешься?» «Скажу, Рудольф, скажу всем!» С этими словами Старк включил громкую связь, чтобы обратиться сразу ко всем пиратам. «Ну что, камрады, вот и настал час, когда каждый должен решить для себя, как ему поступить, какую жизненную линию выбрать. Все вы знаете, что у нас на хвосте весь республиканский флот, а у нас в руках один из новейших кораблей, который они жаждут получить обратно. Мы можем его отдать, выторговав для себя хоть какие-то условия, но кто даст гарантию, что власти сдержат своё слово? И я таких гарантий вам дать не могу, хотя желающих останавливать не буду. Вы спросите, к чему эти слова?» А к тому, что есть один выход, рискованный, но есть. Я не совсем тот, за кого себя выдавал. Я Феникс Старк, капитан подразделения Флебустер. И Старк рассказал уже в четвертый раз историю об исходе, откуда они и кто они. О путешествиях по пространственным тоннелям, которые можно совершать, вонзившись в центр червячных дыр. И обо всем остальном, в том числе и о войне, идущей под ту сторону с Альянсом. Так что мы можем совершить прыжок и попасть к так называемой основной ветви человечества. Это опасно, но у нас в руках надежный корабль с хорошим запасом прочности. И если мы попадем ко мне домой, я не знаю, как обойдутся с вами, но обещаю, что приложу максимум усилий, чтобы с вами обращались достойно. По крайней мере, я точно знаю, что там вам будет лучше, чем здесь, потому как здесь у вас точно нет будущего. Сейчас мы идем полным ходом на червячную дыру, «А теперь решайте, кто хочет, сможет остаться здесь, эвакуировавшись на шлюпках. Кто хочет, пойдет со мной в туннель. У вас один час на раздумье, после чего мы войдем в туннель и обратного пути уже не будет». Время шло, и никто не давал о себе знать. «Ну а ты про Нера?» – спросил Старк, чтобы хоть как-то разградить тяжелую обстановку. «Даже я не знаю, Феникс», – пожал Рудольф плечами. «Я, наверное, как все. Здесь действительно для нас все кончено». Эти морды в лучшем случае упекут нас до конца жизни в одиночные камеры или просто пристрелят, что вероятнее всего. Когда до конца отведенного времени оставалось пять минут, на связь вышел часоточник. «Феникс, это правда?» «Все, что ты сказал, что ты прошел сквозь червячную дыру». «Правда, Чес, я же об этом говорил». «Хрен с тобой, командир, мы с тобой. Нам тут действительно уже не жить». «Спасибо, Чес». Вслед за часоточником стали выходить на связь другие командиры абордажных групп, и большинство из них также дали согласие на прыжок. Правда, были и те, что не поверили, или просто испугались, и оператор за пультом управления доложил об отстреле пяти спасательных капсул. «Что ж, командир, ты победил!» – сказал Проныра. «Струсили всего 50 человек, да и те простые матросы, для которых наказание будет не таким уж большим, всего 10 лет рудников». «Вы совершаете ошибку!» Выдавил шалом Мажемель, во все глаза наблюдая за тем, как увеличивается во фронтальном иллюминаторе светящаяся воронка. «У вас еще есть время одуматься. Я обещаю сделать все возможное!» «Возможно!» — согласился Старк. «Но выбора у нас нет. У вас был шанс сделать все возможное!» «Отпустите хотя бы экипаж!» — попросил командир корабля. «Извините, адмирал, но кто тогда им будет управлять Тот «То-то же!» «Давай, Проныра, командуй полный вперед!» «Есть, командир!»